В одном из музеев в Стамбуле я видел наряду с различными драгоценностями и коллекцией старинных орденов, оправленные в серебро чьи-то предплечья и кисть. Кому они принадлежали, выяснить не успел. По аналогии вспоминаю, что ведь монах Фра Томазо Мартинелли в 1630 году украл из саркофага Петрарки его правую руку. Реликвия потом оказалась в Мадридском музее. Не знаю, как поступили с вором-осквернителем, а вот на Востоке к нему, безусловно бы, применили заповедь, изложенную еще в Коране. «Вору и воровке отсекайте их руки в воздаянии за то, что они приобрели, как устрашение от Аллаха». Лишение руки – не по медицинским, а по юридическим показаниям, вечность не канула. И сегодня, согласно законам шариата, исламского права, в ряде стран правую руку отсекают. Зато, согласно русским, да и не только русским сказаниям, отрубленные по навету руки, благодаря Богородице, могут вырасти вновь. Один из биографов Гидома Пассана Сообщал, что у него висела в рабочем кабинете чья-то почерневшая рука, которая наводила великий страх на посетительниц. Напоминаю, что выше я уже писал об украшавших кабинет Вальтера Скотта черепи и костях, о поэтах и черепизме. Руки, символизирующие силу, мощь, осуществляющие магические функции, издавна не только пожимали, гладили, целовали у отцов церкви женщин, но их же и возлагали. Или же хватали ими за горло, их отрубали и выкручивали. По-разному складывали у умерших ладонями вовнутрь, дабы скрыть от чужих взоров, скрещенными на груди или нет. Каждый из названных да и неупомянутых действий, жестов, переросло в ритуал. Вот примеры использования рук при таком каждодневном движении, как приветствие друг друга. Всем известно, что при встрече здороваются кивком головы, правую руку прикладывают к груди, и тело слегка склоняют вперед, обнажают голову. Мужчины, снимающие сегодня кепку, шляпу, цилиндр, Ранее снимали шлем. Кроме того, при встрече военные, например, отдают честь. Делают это всей ладонью, двумя пальцами или как-нибудь иначе. Не исключено, что прикладывание руки к голове является имитацией снятия в знак приветствия головного убора. Происхождение рукопожатия относит ко времени древних римлян, Здоровавшиеся убеждались, что их руки не содержат оружие. До этого пожимали предплечье. В разных регионах подают одну руку или одновременно обе. Наиболее чванливые особы в обществе социального неравенства протягивали не руку для пожатия, а палец. Один, два, да еще купе с презрительным выражением лица. Так держали дистанцию. Кое-кто додумался здороваться даже левой рукой, демонстрируя свое неуважение. И обычные стандартные рукопожатия могут быть весьма неодинаковыми у разных людей, иметь множество оттенков. Теперь перейду к описанию некоторых вариантов приветствий. Среди них и объятия, поклоны. Первые считаются наиболее тесной формой общения, ведь рукопожатие — это все же сохранение дистанции. Когда Роден работал над скульптурой «Рука создателя», ему просто ненужным показалось вояние остального тела. Достаточно было лишь соединенных, как бы в мольбе уходящих ввысь, двух правых рук. Роден вообще считал их более выразительной частью тела, чем лицо. Это словосочетание «рука создателя», известное еще со времен древних египтян, финикийцев, хеттов, фигурирует в представлениях ряда африканских племен. В Библии рука – символ указующий, созидающий и спасающий. Художники фресок вводили в изображение руку Господа, как бы благословляющего представленные события. Нередко рука возникает из непроницаемого облака, которое в таком контексте – непознаваемое божество, скрытое от человека. Ведь в ранние дни христианства лицо Бога изображать было нельзя – Поэтому о его присутствии судили по руке его, иногда даже окружённой нимбом. Трудно бывает перевести на чужой язык повсеместно звучащие выражения. Из рук вон, остаться как без рук, большая рука. Последнее подчеркивает, что рука — символ власти. Говорят еще, рука набита, отказать в руке. держать руки по швам, средние руки, сон в руку, на живую руку, скор на руку, тяжел на руку, взять себя в руки, умыть руки, означает снять с себя ответственность, отстраниться. В древности омовение рук расценивалось как торжественное прилюдное заявление о своей невиновности.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 Скорее всего, поэтому в языке и закрепилось, как рукой сняло. Пытаясь объяснить эти чудесные исцеления, вспоминают о возможности внушения, о действии руки, излучающей поток тепла и тому подобное. Чисто же исторически применялось исцеление руками еще в дохристианских культах. Затем неминуемо следовало компенсация засадеянная в виде приношения в храм муляжа исцеленной части, конечности или внутреннего органа. Одновременно орган такой и одушевлялся, и обоготворялся. Генрих Гейне этот обычай зафиксировал в балладе «Паломничество в ковлар. «Руку из воска пожертвуй, твоя заживет рука». Ногу из воска пожертвой станет здоровая нога, но зачастую анатомические поделки были не из воска, а из мрамора, золота, серебра, что явно усиливало впечатление. Людовик XIV сумел возложить руки на 2500 специально забравшихся в Париже больных золотухой. Это явная символика, в которой верили обе стороны: возлагавший и те, на кого спускалась благодать. На подобном поприще прославился австрийский врач Месмер во второй половине XVIII века, развивавший идею о животном магнетизме. А в настоящее время сходные свойства приписывают Джуни Давиташвили, о которой одни пишут, что владеет она бесконтактным массажем с обратной связью, другие, что обладает какими-то загадочными глубинными силами, складывающимися в постоянное энергоинформационное поле. А третьи считают это своего рода философским мошенничеством. Лишь теперь я осмелюсь привести слова Роберта Рождественского. У Джоны целебные руки, ей свойство такое дано, хотя по законам науки подобного быть не должно. Пока что лишь установили, что вокруг кончиков пальцев у человека имеется аура, которую идентифицирует с астральным телом. Мы законно восхищаемся описанием кисти музыкантов, хирургов, несколько реже молотобойцев и столеваров. Великий кукольник Сергей Образцов неоднократно говорил и писал о руке актера, являющейся душой куклы. Столяр Калабрюньон у Ромена Ролана не претендовал на общую известность своих рук. Они нравились в первую очередь, Ему самому. И поэтому испытывал он радость верной руки памятливых пальцев, толстых пальцев, из которых выходит хрупкое создание искусства. Такие руки, весьма далекие по форме от анатомического совершенства, я видел во Франции на полотнах Фернана Леже. Весьма созвучно это, с высказыванием Максима Горького о руках такого труженика, каким был Лев Толстой. «У него удивительные руки», — писал Горький, «некрасивые, узловатые от расширенных вен и все-таки исполненные особой выразительности и трагической силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать все». Поймал себя на том, что выпустил из виду возможности рук ласкать. Почему-то об этом иногда забывают, как и о том, что одна рука с удовольствием дотрагивается до другой, даже своей. Такие части свободной верхней конечности, как плечо и предплечье, связаны между собой локтевым суставом. Менее известно, что термин «локоть» издавна употреблялся в качестве универсальной меры измерения. Это Этакая биологическая, поэтому дометрическая, но явно архаическая линейка, которая всегда при себе. Но как руки у всех не одинаковы, так и локти в прямом и переносном смысле в разных регионах оказались различными. Библейский локоть протягивается от локтевого сустава человека среднего роста до кончика среднего пальца его же руки. У египтян локоть равнялся 45 см, у греков 46,3 см, а у римлян 44,4 см, древний восточный около 45 см. Так как правители воспринимались не только как лучшие, но и как более крупные люди, то царский локоть в Египте оказался равным 52,5 сантиметрам. Несмотря на весь этот разнобой, чувство локтя, если желать, почти всегда возможно достичь. Выброшенные резко вперед в лицо врага пять пальцев воспринимаются магическим жестом. Описан последний был еще в 15 веке персидским поэтом Касемом Анваром. «Чувствую в сердце предсмертную муку, вижу нависшую черную руку, пальцы расставлены, и пятерня устремлена на меня. Вот мне два пальца глаза закрывают, а два другие слуг запирают. Палец большой запечатал уста. Все. Слепота, глухота, немота. Но значительно чаще раскрытая рука выступает в качестве защитника. Перейдем к вопросу о пальцах. С одной стороны, это как будто сросшееся с человеком существо. При их помощи мы... соотнесены с миром, но, с другой стороны, палец может выступать и как отдельная, и даже как бы автономная от нашего тела часть, от него абстрагирующаяся. В таком случае перст обретает и физический, и символический самостоятельный смысл. Напоминаешь жгутик бактерии, щупальца, ногу паука, которые могут, даже будучи от организма отторгнутыми, сокращаться. Можно также утверждать, что пальцы — это окна, через которые лучше виден человек. О том, что пальцы отличаются по функции и по длине, думаю, говорить не надо. Еще и Зоб заметил, что люди не равны, как пальцы на руках. Уже определено, что у 25% женщин длина второго и четвертого пальцев одинакова, а у 45% второй больше четвертого. У 52 из 100 мужчин четвертый палец больше второго. Я надеюсь, что эта информация не будет принята моими читателями в качестве основополагающей при определении половой принадлежности их окружающих. Применялись кое-где пальцы для характеристики предмета не очень крупного. Мальчик-то ведь с пальчик. В корсиканской версии Золушки героине не больше пальца на руке. Она такая крошечная, что ее едва можно разглядеть. Нашим видовым признаком в числе прочих является почти полное исчезновение существовавших у эмбриона кожных межпальцевых перегородок. Такие анатомические образования имеются у летучей мыши. У человека их нет, и это не только дает нам возможность независимо двигать почти всеми пальцами, но и усиливает персональные контакты. Еще важнее для нас относительное обособление большого пальца, По мере эволюции возрастала его величина, крепла сила мышц, он все более принимал участие в рабочих процессах, завоевывая человеческую признательность, уважение и даже любовь. Алтайцы полагали, что именно он тождествен человеку в целом. Они же уверяли, что у шамана внутри этого пальца имеется сердечко с шерстью, а та часть ладони, которая к пальцу примыкает, именовалась даже грудью шамана. Может быть, поэтому сын, продолжатель дела отца шамана, отрезал у него после смерти большой палец. Пребывающий в специальном меховом мешочке, этот фетиш переходил по мужской линии вместе с шаманским даром. Зато отсутствие пальца, беспалость, расценивалось как инаковость, присущая обитателям потустороннего мира. Именно на большой палец приходится основная сосательная функция, прям-таки временное замещение материнской груди для детей. У ранних итальянских художников Весьма частое изображение безмятежных младенцев, сосущих палец».